ЭПИЛОГ Они собрались в библиотеке хозяева Вишневых гор Юли с Саидом, Тамерлан с Женей до да Татьяна Кораблёва с Николаевым Шевцовым. Другие постояльцы давно разъехались. После того, как дороги были расчищены, Тамерлан передал дело в руки местного следователя, увезли тела Тиграна Теосяна и Екатерины Виноградовой. Расследование было закрыто в связи со смертью преступника. Сразу после этого Уехали Доронины и Диана Тиасян. Виноградовым пришлось задержаться и решить вопросы с перевозкой тела Екатерины и похоронами. А вчера отель покинули Полина и Жан Винтер. Вскоре предстояло и Жене с Тамерланом собираться в дорогу. За окном давным-давно стемнело. С неба, лениво кружась, опускались крупные хлопья снега. «Ты гляди, снова снегопад начинается», — покачал головой Тамерлан, отходя от окна. Надеюсь, больше нас тут не заметет. Он сел на диван рядом с Женей и начал раскуривать острую со вкусом гвоздики и корицы сигару. Ими щедро поделился перед отъездом Жан Винтер. «Неправильно рассуждаешь, следователь», — улыбнулся Николай. Они уже были с Тамерланом на коротке. «Заметёт полбеды. А вот, не дай бог, опять какой душегуб объявится. Тогда пиши пропало». «Коля, типун на твой дурацкий язык. — сморщила красивый нос Юля. — Никогда ты не умел шутить. Женя отсела на другой край дивана, отмахиваясь от дыма. — Господи, бросишь ты когда-нибудь дымить или нет? — возмущенно нахмурилась она. — Боюсь, Женя, — засмеялся Саид. — Он теперь перейдет на сигары. Подсадил его Жан. Саид и сам с удовольствием пускал одно дымное кольцо за другим. — Я вот что хотел спросить, — сказал он, глядя на двоюродного брата. «Ты что, и правда всех подозревал?» Тамерлан усмехнулся. «Такая уж у меня работа». «Нет, серьёзно?» возмущенно пробасил Саид. «Брата родного подозревал?» «Скажем так, я предполагал, что убийцей мог оказаться любой из присутствующих, но был уверен, что ни ты, ни Юля не делали этого». «Почему это в них ты был уверен, а в нас нет?» Возмутилась Татьяна Кораблёва. «Ну, Саид мой брат. Знаю, что кровь у него горячая». Он мог бы убить спонтанно в приступе ненависти или ярости, но не стал бы заранее задумывать убийство. То же самое могу сказать и про Юлю. Как подметила моя жена, новоиспеченный сыщик, он бросил лукавый взгляд на Женю. Юля бы могла всадить нож в ненавистного ей человека, но травить из-под тяжка не стало бы. Не тот характер. — А у нас с Татьяной значит тот, — сказал Николай. — Да нет. Конечно, говорят, что месть — блюда которое подают холодным, но как-то не укладывалось в голове, чтобы 20 лет Татьяна вынашивала план убийства Теосяна. Да и ты, Коля, прости, но трусоват для душегубства. Кишка у тебя тонка. Николай расхохотался. Я что-то не понял. Меня сейчас оскорбили или похвалили? Похвалили, Швамер, похвалили. Саид похлопал друга по плечу. Вспомнил мое старое прозвище, — покачал головой Николай. «Давно меня так никто не называл. Надо бы за это выпить». Николай встал и прошёл к бару, где начал сознанием дела изучать этикетки на бутылках. «Подозревал я прежде всего Диану», — продолжил Тамерлан. «Ей было проще всех совершить убийство, но я никак не мог понять ее выгоды, тем более после того, как она рассказала об их с Тиосяном брачном договоре. Ну а потом, после слов Екатерины и ее неприкрытой ненависти, в голове всё сложилось одно к одному». Развел руками Тамерлан. Да, Катя, Катя, прошептала Татьяна. А мне ее жалко. Столько тайн и ненависти в душе хранить. Жаль, что она не нашла другого способа убрать Диану из жизни Артема. Как думаете, что будет с этими двумя? спросила Женя. Думаю, милая, Диана найдет способ вернуть себе любовь Артема. Она слишком хитра, а он чрезмерно наивен и влюблен. Но ведь из-за нее его мать погибла. Такие женщины, как Диана, умеют все выворачивать для своей выгоды. Вот увидишь, не пройдет и пара месяцев, как она женит Артема на себе. Повисла тишина, которую вскоре нарушил голос Николая. «Может, коньячку?» «Нет», — почти хором вскрикнули Юля и Татьяна. Мужчины невесело рассмеялись. «А я не против», — сказала Женя. «Должны же мы, в конце концов, отметить, что все закончилось». «Моя профессорша всем алкогольным напиткам предпочитает коньяк», улыбнулся Тамерлан, подмигнув Жене. «Женя права», — сказал Николай. «Нам нужно отпраздновать хотя бы то, что все мы остались живы». Николай разлил коньяк по пузатым бокалам на низкой ножке. «Для Жени и мужчин. Два бокала белого вина для Юли с Татьяной». «Ну, за вишневые горы», — произнес тост Тамерлан. Когда все выпили, Юля сказала. «Я только боюсь, что теперь к нам никто не приедет». Она тяжело вздохнула. «Ошибаешься, подруга», — возразила Татьяна. «Наоборот, люди любят пощекотать себе нервишки. Это ж какой колорит! Отрезанный от мира отель в горах, где произошло таинственное убийство, а убитым оказался хорошо известный в деловых кругах миллиардер. Теосянов в е не смогли завалить, а здесь на тебе». «Да теперь у тебя будет очередь из богатей врагов Тиграна, желающих поселиться в его апартаментах». «А если к этому еще и присовокупить историю о хозяйке вишневых гор, то от клиентов отбоя не будет», — поддержала Татьяну Женя. «Я бы на твоём месте во время следующего заезда собрала бы вот так гостей в кружок здесь, в библиотеке, посадила в центр Серафима и попросила бы его рассказать старинную легенду. Он очень красочно умеет рассказывать». «А что?» «Женя права», — обрадовался Саид. «Это может привлечь постояльцев». «К тому же вы просто обязаны собрать старую команду», — потребовал Николай. «Всех наших ребят, Чарльза, Ольгу, Костика сляли и всех остальных». «А помните, как мы ездили в замок к Марте Дорменс, И как нас всех там чуть не порешили?» — засмеялся Саид. «Вот была заварушка. И тоже не без привидения обошлось». «Расскажите», — попросила Женя. «Дело было так». Николай взял на себя роль сказителя и следующий час рассказывал Жене и Тамерлану историю, случившуюся с ними лет двадцать назад. Женя подняла монгольский кинжал на уровень глаз и еще раз всмотрелась в причудливое переплетение линий. Красный камень на рукояти мерцал тёмно-бордовым светом. Красивый нож, и Жене хотелось бы оставить его себе, но если верить истории, рассказанной Симой, а Женя верила, что у кинжала была хозяйка. Женя глубоко вздохнула и положила кинжал на подоконник в библиотеке. Все уже разошлись, было глубоко за полночь. Тамерлан в другом конце комнаты тушил последний уголь в камине. «Милая моя, что ты там делаешь?» «Возвращаю хозяйке то, зачем она ходит сюда». Тамерлан подошел к Жене и удивленно посмотрел сначала на кинжал, потом на Женю. «И что сие означает?» «Неужто думаешь, что твое привидение придет за ним?» «Вот мы и проверим», — улыбнулась Женя, приоткрывая окно. В комнату ворвался морозный воздух и хлопья снега. «Ох, Женька, а я всегда думал, что ты у меня не веришь в потустороннюю муть!» Женя пожала плечами. «Я и не верила. А сейчас мне почему-то хочется верить. Хочется верить, что несчастная родолюба получит этот нож обратно, и ее душа успокоится». И ты предлагаешь стоять тут всю ночь и ждать, не появится ли привидение? Нет, зачем же? Мы оставим кинжал здесь, а сами пойдем спать. Женя взяла мужа под руку: А утром посмотрим, будет ли клинок здесь, или хозяйка его заберет. Ага, или твой сим заберет! усмехнулся Тамерлан, целуя жену в спелые манящие губы. Он не способен на такое коварство. Они оставили кинжал лежать у открытого окна, прикрыли за собой дверь и начали подниматься к себе в номер. «Знаешь, я, наверное, вернусь в университет», — сказала Женя. «Уверена?» — Тамерлан с тревогой покосился на нее. «Да, я должна преодолеть свои страхи, иначе они будут жить со мной вечно, а я этого не хочу. Давай все таки купим тебе машину, чтобы ты не ходила через проклятый парк». «Нет», — Женя упрямо мотнула головой. Я буду ходить через парк, и со мной ничего не случится. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Наталья Штин.